по ту сторону двери. Это не была та бальная зала, в которой в прошлый раз танцевали повар. Чья-то спальня не слишком богатая, явно не королевская, но чистая и вполне сносная. Но прежде зрение переход почувствовал обоняние. Запахи были незнакомыми. Смесь приятных и неприятных я попыталась пыталась понять. лаванда и еще какая-то трава, свечная копоть, Дымок из камина, запах залежал в ткани и пыли. Было еще что-то, сразу не понять, но я обратила внимание на свою одежду, поскольку ощущение оказалось непривычным. Вокруг меня слишком много ткани, хотя это всего лишь рубашка. Сзади вдруг раздался шорох, словно падал какой-то большой занавес. Я резко обернулась. Так и есть. Это опустился, видно, подколотый гобелен, за которым взгляд едва успел уловить вниз двери. Арман посоветовал посмотреть на вход с обратной стороны, что я и поторопилась сделать, отодвинув край гобелена. Дверь, как дверь, небольшая, словно пчулан, то есть обычная для квартир моего времени. Метра два в высоту и с метра в ширину. Резная ручка, крепкие петли. Едва успела вернуть гобелен на место, как в комнату уже через высокую дверь на другой стене вошла девушка. Судя по белому передничку и такому же часу служанка. В руках стопка чего-то белого, то ли постельное белье, то ли одежда. «Вот, мазали вы уже проснулись? Давайте, я помогу вам умыться одеться». «Вот те раз. О такой помощи говорил мне Арман. Неужели вот эта щебетунья есть та, что поможет мне освоиться и выполнить задание?» «Герцогиня о вас уже спрашивала. Сказала, как проснетесь, помочь вам и привести к ней. Я Бьянка. Вы меня, конечно, не помните». Мадам де Камбале приставила меня к вам. Испрестанно щебеча бьянка помогла мне умыться, а потом принялась одевать. Ах, какая у вас нежная кожа! Без единого прыщика и пятнышка, а талия тонкая. Мало кто может похвастаться такой талией. Затянуть потуже. Вообще-то было уже достаточно туго, но я все равно храбро кивнула. Да, пожалуй. Кто бы еще сказал, что я теперь должна делать? Арман все же мерзавец. Забросить человека в 17 век, ничего толком не объяснив, сорвать заговор Сен-Мара. Где этот Сенмар? мар Как к нему пробиться и вообще как жить в этом неведомом мне мире? Я просто услышала насмешливый голос Армана. Сама она просила. А вот выживу. Сейчас попрошу помощи у этой бьянки и справлюсь. Но ничего спросить не успела. Бьянка помогла обуть туфельки и, довольная результатом своих стараний, объявила. Хоть на бал, вы красавица, пойдемте, вас Герцогин ждет. Жесткий корсет, хотя потом оказалось, что это вовсе не жесткий, а таксик и повседневный, стянул туловище, вокруг колыхалось несколько юбок, надетых одна на другую, тонкие туфельки ловко охватили ступни, на плечах шаль, вокруг шелест шелков. Я в семнадцатом веке. «Идти недалеко. Мы немного прошли по коридору и пересекли большую приемную. Потом я поняла, что и приемная тоже небольшая. Это Малый Люксембург, а не Лувр. Или Пале-Рояль. Вернее, тогда пале кардинал. В ответ на легкое поскребывание из-за высокой двери раздался женский голос. «Войдите!» Бьянка шагнула первой, сделала легкий кингсон. «Черт, а как в те времена называли маленькое приседание?» и сообщила. — Мадам, вы приказали привезти мадмазель Анну, как только она будет готова. — Да, пусть пойдет. Я тоже присела, не слишком старательно, боясь поднять глаза на герцогини. Что я ей буду отвечать, ведь пока с Бьянкой обходилась односложными ответами, да и нет. Мгновения, пока герцогиня разглядывала меня, показались вечностью. Я ее тоже разглядывала из-под опущенных ресниц, а еще в большом венецианском зеркале в ажурной раме. Я читала о герцогине де Гейон, которую чаще называли мадам де Камбале, но во всех описаниях она пухлая блондиночка, весьма започенная тем, чтобы не упустить свои выгоды от близости со всемогущим дядей, кардиналом Ришелье, а передо мной сидела женщина, скорее итальянского типа красоты. У этой герцогини было довольно узкое лицо, опущенные вниз уголки больших глаз, нос с заметной горбинкой, как у кардинала, И темные волосы. Герцогиню подменили, или Арман в чем-то ошибся. А если он вообще отправил меня не туда, и я не в Париже времен решелье, а бог знает где? Твердо решив в таком случае убить Армана после своего возвращения, я с ужасом поняла, что именно разглядывает герцогиня. Лак на моих ногтях. Он светло-розовый, если не приглядываться, то не заметишь, но он был. Довольно. Оставьте нас, мы поговорим с племянницей. Это не мне. Служанки, завершив последние штрихи в наведении красоты своей госпожи, бесшумно удалились. Мадам де Камбале сделала мне знак приблизиться. Как здоровье дядюшки Антуана? Вот что я могла ответить, что представления не имею, кто он такой и жив ли вообще, а не только кашлят или нет. Как всегда, благодарю вас. А тетушка Мадлен по-прежнему чихает от табака, распугивая глубины соседних крышек. Не хотела бы я оказаться рядом с этой тетушкой во время чиха. А голуби просто перестали садиться на кровлю, заметив тетушку рядом, герцогиня. Так безопасней для птиц. О, она оглядела меня с ног до головы, усмехнулась и продолжила. А ваш кузен Анри все так же не пропускает ни одной красивой мордашки в округе. Я поняла, что от кузена Анри приличным мордашкам следовало держаться подальше и скромно потупилась. «Но, мадам, он обещал исправиться?» «Как обычно?» «Как обычно». Она откинулась на спинку кресла с интересом, разглядывая меня. «О ком вы сейчас мне так вдохновенно врали?» «Дядюшка Антуан умер лет пять назад», «Тетушка Мадлен никогда не нюхала табак», «А кузан Анри погиб дуэлью дуэли позапрошлом году», «Хотя дуэли давно запрещены». Желание придушить Армана собственными руками крепло с каждой минутой. Покажите мне ваши руки. Что? Простите, мадам, я не успела привести их в порядок. Руки? Разглядывая мой маникюр, герцогиня вдруг рассмеялась. Слава богу, я думала, что это никогда не произойдет. Сознайтесь, минуту назад вам очень хотелось придушить армаду. Я скинул на нее глаза и призналась. И сейчас хочется. Вот кто должен мне помочь освоиться и выполнить задание. Боже, какое счастье, что это не ловкая, но болтливая служанка Бьянка, а почти всемогущая племянница, полностью всемогущего кардинала. Позже я поняла, что никого всемогущего в этой Франции нет, разве только сам Господь, но он всемогущий везде. Все от кого-то зависели тот же кардинал от короля, а король от кардинала. Герцогиня Дегион сделала мне знак, чтобы я повернулась вокруг своей оси. Медленно я должна посмотреть. Она явно что-то прикидывала. «Мадам, я осмелилась задать вопрос. Какой сейчас год?» Он и этого не сказал. «Узнаю Армана, он не исправил. Осень 1641 года. Но об этом потом. Сначала о том, как вы выглядите и как себя ведете. Потому что все может сорваться из одного только лака на ногтях. А потом поговорим, зачем вас прислали. Сорвать заговор Санмара». Герцогиня задумалась, глядя в окно. Вот оно что. Да, этот глупец вполне может устроить что-нибудь этакое, Хотя не понимаю, зачем. Кардинал болен, король тоже. Обоим осталось совсем немного, могли бы и подождать. Я удивилась, неужели она не знает, что может измениться, окажись этот заговор успешным. Уже открыла рот, чтобы объяснить, но Герцогиня сделала останавливающий жест. Потом. Глаза блеснули любопытством. Как и ваше настоящее имя? Анна Дюплеси, я из нью йорка Герцогиня чуть поморщился. Надеюсь, вы быстро учитесь. Запоминайте, это о себе вы можете сказать, Анна Дюплеси. Если о ком-то другом, например, о вас, то только госпожа Дюплеси. Вы не служанка и не простолюдинка. Потому без имени, пожалуйста. В Париже и услуг есть фамилии, а обращение по имени. Признак фамильярности – это, возможно, только неофициально и только между хорошо знакомыми людьми. Благодарю, я запомнила. Главное – запоминайте титулы. Ошибетесь в имени – простят, посчитав просто глупой. Ошибетесь в титуле – наживете врага. Если не помните, лучше сказать «госпожа» или «господин». Но даже при этом предпочтительной фамилию согласно титулу. Я Маркиза де Камбале, но мне пожаловано герцогство и перство потому лучше герцогиня Дегейон. Если бы на моем месте был мужчина, можно проще – герцог Эгейонский. Без добавки вроде маркизы, фамилию даже с де не произносить. Декамбале нельзя. Маркиза Декамбале можно. Вы поняли? Да, мадам. Уже лучше. Мой вам совет. Побольше молчите и слушайте, поменьше говорите, особенно болтайте. Здесь у всего есть уши и глаза – Верить никому, ничему не стоит, а секреты поверять особенно. Вы меня обрадовали, герцогиня? Получилось некрасиво и фамильярно. Лучше сказать, мадам. Вы меня порадовали, мадам. По поводу кардинала, он не просто решелье, как вы привыкли, а кардинал Де Ришелье. Будьте внимательны. Его величество именует себя только во множественном числе, потому, услышав от короля мы, не ищите кого-то с ним рядом это еще не король солнца, но уже настоящая монархия. Она встала рядом и оказалась невысокого роста. У меня возникло подозрение, что я своим ростом чуть выше среднего буду числиться в рослых девицах. Мы еще о многом поговорим, но всему не научишься теоретически. Старайтесь больше схватывать визуально и на слух. Выводить я вас пока не буду. Это не вызовет удивления при моем образе жизни. Привыкайте. Как надолго вас сюда отпустили? На здешний год, может, чуть больше. Постарайтесь не опоздать обратно. Но если я не успею... Если мы не успеем... Мне уже все равно, вот вам надо постараться, если не хотите остаться здесь навечно. Пойдемте. Я хочу завтракать. Катрин? Позвала герцогиня, и в двери тут же появилась симпатичная девушка. Слушаю, мадам. Завтрак. Все готово, мадам. Скажите Жаку, чтобы заложил каретку. После завтрака мы прогуляемся. И мне. Посмотрите нынешний Париж. Забавное зрелище. Зрелище и впрямь было забавно. Мой любимый шестой округ, деревни, деревни, невзирая на роскошный Люксембургский дворец и множество построек. За Сен-Сюльписом плотным облаком кружили голуби. Я усмехнулась. Поистине в Йоколомбье, улица старой голубяки. Мне стоило больших усилий не глазеть по сторонам, как деревенщине. «Было безумно интересно, словно я на съемках фильма «Мушкетеров». Голубые плащи с крестами вызвали восторженный писк, сдержать который не удалось. Герцогиня внимательно наблюдала за мной. «Вот этого я и боюсь. Вы словно на театральном представлении». Арман забрасывает людей на год, не задумываясь, что за год едва ли можно освоиться, а не только начать действовать. «Значит, я не первая?» Она усмехнулась. «Конечно». Я вас за столетие стольких перевидала? Вы здесь сто лет? Хотите сказать, что я не похожа на столетнюю старуху? Ну, в том времени прошло всего три месяца, и там мне не намного больше, чем вам. А почему вы не вернулись? Об этом поговорим позже. У вас мало времени, постарайтесь поскорее освоиться. Если вам нужен Санмар, мар значит, придется появляться в обществе. Следовательно, нельзя допускать ошибок, которые могут привести к неприятностям. К тому же вы уйдете, а мне здесь существовать. Я постараюсь. Итак, вы моя дальняя родственница, родители которой умерли. Воспитаны частично в деревне частично в монастыре. Я потом скажу в каком, но будет лучше, если вы сумеете избежать расспроса по своей семье и предыдущей жизни. Сын Мар не слишком умен, зато самодовольный нарцисс. Его обмануть легче, но есть те, кого очень трудно. Ладно, постараемся с такими не встречаться. С этого дня началось мое необычное пребывание в Париже XVII века. Я была безумно благодарна своей наставнице, хотя ее высокомерие временами раздражало. Но без нее я бы провалилась в первый же день. Шок на каждом шагу, даже не зная, что поменять первым. На бульваре Сен-Мишель перед мостом на Сити нет знаменитого фонтана. Площадь отель Девит все еще гревская, но никакой гильотина на ней нет. Есть просто виселица, плаха и место для костра. Приятненькое ощущение. Площадь дофина не похожа сама на себя, вернее на ту, которую знаю я. Площадь Вагезов взовется королевской, потому что на ней стоит конная статуя Людовика XIII, которую кардинал Ришелье приказал выгрузить, чтобы настрашать любителей устраивать кровавые дуэли на этой площади. Хитрец. Дуэль в присутствии короля наказывал сдвое строжих. Но это не испугало самых отчаянных, они просто стали убивать друг друга на других площадях. Перечислять можно бесконечно, но я прислушалась к совету своей наставницы. Что бы я без нее делала? Наблюдая, как тихонько ахуя по поводу всего непривычного, Мария усмехнулась. Я еще застала на месте вожарарками на а на месте Тьюли Рипа, азбища для овец и скотобойни. Я ужаснулась. Вы так давно тут? Со времен Екатерины Медичи. Но об этом лучше не вспоминать. Вам и без того будет трудно не выдать своих мыслей. Пока это можно списать на изумление девушки из провинции и видами столичного города, но все же привыкайте держать себя в руках и попробуйте запомнить, что уже существует, а чего еще нет. Вокруг барокко. В фигурах сплошной Рупенса созначат ожирение и целлюлит. Целювит скрыт под одеждой, но не сомневаюсь, что он гид. Оширение второй, а то и третьей степени просто режет глаз. Куда, где белые телеса, выпирают из декольте, все пухлые, как на подбор поголовно у всех красавиц двойные и Мужчины более стройные, потому что верховая езда, охота, необходимость заниматься упражнениями со шпагой, дуэли запрещены, но все равно происходят. К тому же существует такая забава, как война. Все это хоть как-то держит их в форме. Толстых мушкетеров просто не видно, Может, мне не встречались? Объяснение Марии прозаично. Они же нищие, на хлебе и воде не разжиреешь. У меня шок. Кто нищий? Мушкетеры? Вы вообще что читали, кроме Дюма, дорогая? Но даже у Дюма. Что помимо дыры в кармане и рекомендательного письма имел его герой? Если бы у мушкетеров были деньги, они не питались в таких местах, как Зеленый Лис, Надье, Коломбия. Зеленый лист — настоящая помойка с пьяным посетителем у дверей, которому никак не удавалось освободить желудок настолько, чтобы наконец перестало тошнить. Изнутри доносились гогот и непристойные шуточки. У меня шок и желание бежать подальше, правда не обратно в свое время, а в чистенький вылезенный малый Сто лет пребывания в средневековой Франции не отучили Марье от привычки мыться и содержать дом в чистоте. Половина слуг заняты тем, что моют, стирают, приносят и наносят воду. Внутри швырнулась чувство благодарности к карману, не швырнувшему меня в служанки кабаре зеленый лис, а все же отправившему в конкрылышко к море. Герцогиня учила и учила. Забудьте половину из того, что читали и видели в фильмах. А еще лучше вообще все, кроме фактов Лгут и писатели, и режиссеры. Чему же верить? Глазам, ушам и мне. Король Людовик неуносимый меланхолик, трудяга и честюля. С детства грустил по поводу несовершенства мира, грустит и мне. В кого удался, непонятно. Отец один из самых беспокойных королей Франции, Генрих IV. Мать Мария Медичи не угомонилась, даже будучи изгнанной. Братья и сестры на месте и час у усидят сидят без интриг и заговоров. Любовники и любовницы в очередь встают, а этот... Похоже, маркизы де не слишком жалуют своим уважением к королям. У Гастона Орлеанского без интриги ни дня, у герцогов Вандомских очередь из любовь, у самого короля Анри фаворитки рожали на береганте с королевой, а его величество с фаворитками умные разговоры ведет, или он сын Марл ублажает. Он голубой? Я надеялась, что герцоги не помнит, что это такое. Не знаю, возможно но две сумасшедшие привязанности, одна из которых сбежала в монастырь, а вторая предпочитает ссылку обществу короля, а теперь вот этот нарцисс, не завидую королеве. Вы ей сочувствуете? Мне казалось, что ваш дядя кардинал ненавидит ее величество? Или все? Дюма начитались? Ни ненависти, ни любви – это смешно, как и противостояние короля и кардинала. Я переходила в другой век, а потому описание нынешнего помню не так уж хорошо. Но Дюма читала, как и ужастики о страшной грязи и воне, якобы присущие этому веку. Я хотела сказать, что так и есть, но герцогиня меня опередила на смешливых фырках. Грязь всегда была и всегда будет. Вернее, всегда будут те, кто любит или не любит мыться. Просто в этом веке вторых больше. Король Чистюля, у него ванна каждый день, правда, по утрам, а не перед сном. Многие придворные принимают ванны достаточно часто, но попробуйте не подхватить вшей или блох, если бываешь во дворце. Или попробуйте, подхватив, их вывести. И еще один совет. Не жаловаться на свои болезни. Почему? Сейчас есть два средства – клизма и кровопускание. И то, и другое до тех пор, пока больной либо не выздоровеет вопреки лечению, либо не помрет после него же. Есть еще ртуть, но это не лучше. Вам оно нужно? на прогулке возле Лувра. Смотрите, вот объект вашего воздействия Анри, герцог де Сен-Ма. Объект сначала приветствовали издали, изобразив поклон, впрочем, не слишком низкий и заковыстый. Что скажете? Глаза Марина смешала блестей. Да, красив как нарцисс, но сразу видно, что настолько же в себя влюблен. Вы правы. Если бы его не разбаловали вниманием с раннего детства, мог бы выйти толк. Он очень не глуп, но дурак. Вот тебе. И зря смеетесь. Можно быть умным дураком. Наш король тоже таков, только дурость иной направленности. Договорить не успела, герцог Бессалмар подошел к нам. Изысканный реверант с белой струсиной перо шляпа подняла дорожку парка. Я подумала, что еще пара таких встреч и перо приобретет серый цвет. Бедный страус. Герцогиня, добрый день. Ваше появление здесь и редкость, и вы почему-то предпочитаете бексенбургский сад, потому что он чище и приятнее, — спокойно отрезала Мария. Велитесь своим садовникам почаще выгребать грязь из кустов, и у вас будет чисто и приятно. Пока она щебетала, я разглядывала Санмара. Да, красив, но той глупо капризной красотой, которую я терпеть не могу. Не люблю Аполлонов с подамски надутыми губками. Странно, широко расставленные глаза считаются признаком недюжинности натуры а у этого ума широко посаженных глазах чуть. Только такая усталость от всеобщего внимания и обожания. У него роман с Марией де Гонзага. Какая дура смогла влюбиться в разряженного нарцисса как кошка. Странно. Может, он прикидывается, или так себя вести мужчинам нынче можно? Я с мужчинами пока почти не сталкивалась, так сказать, лицом к лицу. Мария вспомнила о моем существовании. «Герцог, позвольте вам представить мою родственницу, мадмуазель Фреси. Поклон не столь низкий, перо земли не задел. «Правильно, кто я такая, чтобы передо мной страусами дорожки неслить?» «Мадмуазель, герцог, я, конечно, не присела по полной, но выполнила реверанс прилично. А что делать дальше? Подать ему руку, как герцогине, или обойдется?» «Если честно, было страстное желание сигануть за ближайший пуст, Но оттуда доносилось такое амбре, что желание быстро сошло на нет. Напротив, захотелось попросить герцога больше не махать шляпой в мою сторону, поскольку ветерок относил эту вонь в другую. Мари тоже учуяла запах свежего человеческого навоза и поспешила откланяться. «Надеюсь, скоро встретиться с вами. Я много рассказывала о вас, Анне». Она по-сольски кивнула в мою сторону. Я вспомнила, что мне пора очаровывать этого самовлюбленного индюка, И старательно захлопала ресницы, памятуя, что они у меня черные и густые. Это в сочетании с большими голубыми глазами, светлыми локонами, красиво уложенными ловкими руками бьянки. Должно произвести впечатление. Произвело. Герцог явно передумал покидать наше общество, заинтересованно разглядывая мою особу. Что совершенно не входило в ближайшие планы Марии. Она слегка коснулась эпохалом рукава Санмана. «Герцог, вы будете...» В этот момент я, чтобы не встречаться с предметом моего воздействия глазами, нельзя же вот так сразу встретились в постель, я вообще не уверена, что мне туда хочется. Очень скромно потупила, вернее, отвела в сторону, и увидела загляжающую скамью присевшую по нужде, все же по запаху большой нужды, даму. Дама ничуть такому подглядыванию не смутилась, напротив, ее губы тронула приветливая улыбка. Пока я отводила глаза и от нее прослушала, где же намеревалась встретиться с герцогом Лиссенмаром и де Дегие. Неважно, лишь бы там не было дам, делающих кучу за скамейками в парке. Выразив полнейшее счастье предстоящей встречи где-то там, герцог и герцогиня решили откланяться. Вас нельзя выводить сразу во дворец. Не готов. Попробуем в салон маркизы де Рамбуе. Я едва не икнула. Оказаться в салоне маркизы де Рамбуе а Мария развеселила. «Умеешь очаровывать?» Так похлопала глазками, что Сан-Мар растаял. Она назвала меня на «ты». Так я получила первый урок. Когда герцогиня чем-то довольна, она фамильярничает со мной, когда недовольна, выкает. Интересно, можно ли фамильярничать мне? На всякий случай решила, что нет. Теперь посмотрим, насколько сильное впечатление произвел на него шорох твоих ресниц. Король в Сан-Жермене, Мария де Гонзага в своем дворце а мы пойдем в отель Рамбуйе. Если герцог появится там хоть на немовку, значит, он на крючке. Господи, что я с ним должна делать дальше? Что делать со всеми мужчинами? Поморочишь голову так, чтобы, когда король выздоровеет и соберется в армию, сын Марр остался с тобой. А еще его нужно пригласить сначала в наш дворец, а потом в Пале Кардиналь. Я не сразу сообразила, что это Пале -Раэль. Чтобы скомпрометировать? Верно. Если сообщники узнают, что он бывал в Пале Рояле, то перестанут доверять, даже если в Малом Люксембурге. Я размышлял над этим. Думаю, будет достаточно затащить его пару раз в постель у себя в комнате, а я постараюсь, чтобы об этом стало известно всему Парижу. Мари, вы так спокойно об этом говорите. Это же не вам предстоит переспать с таким индюком, а если я не хочу. Голос герцогини стал ледяным. Во-первых. «Для вас я не Мари, а герцогиня Дагие. Во-вторых, почему я должна переживать? В-третьих, если хотите вернуться, то будете делать все, что для этого нужно, а не то, чего хотелось бы». Мои глаза в ответ заблестели бешенством. «А если не буду, Она расхохоталась. «Предпочитаете здесь остаться?» «Не советую. Вы не знаете, через что прошла я, приняв такое решение. Арман не говорил вам, что тот, кто переходит сюда и остается, вынужден доживать до того дня, когда он перешел. То есть, останься вы здесь, будете жить больше 350 лет, но при этом не изменитесь внешне, поскольку там, в нашей жизни, пройдут всего месяцы, и будете делать все, чтобы своим вмешательством не изменить ход истории, иначе возвращаться окажется вообще некуда. Я в ужасе замерла, осознав, какую ловушку попала. Герцогиня, видно, поняла мое состояние, Проснулся похалым руки, голос звучал мягче. Анна, послушайте совет. Вы не первая и боюсь не последняя, кого я встречаю и провожаю по милости Армана. А я в свою очередь не первая, кто сделал глупость и не вернулся. Пока вы здесь, вы бессмертны, но это не означает, что можете жить как хотите. Можно не сложить голову на плахе, но десятилетия провести в бастилии с крысами и навсегда заработать желтуху или оказаться еще менее приятным месте. Выполняйте свое задание и возвращайтесь. А там забудьте о флигельке на улице в жарах». Ошарашенная я молчала. Герцогиня вздохнула снова. «Вам нужно просто стать фавориткой фаворита, капризной фавориткой, чтобы у него пропало желание заниматься заговорами». Но Санмара казнили на Гревской площади вместе с Дэту. «Графом де Ту», — машинально поправила Мария, — «за участие в заговоре и договоре с испанцами. Тебя бы сделать фавориткой короля и Сен мара одновременно? Вот тогда он казнил бы своего главного, что с договором, что без». «Ну, спасибо. Ты возвращаться собираешься?» Я собиралась как можно скорее и пыталась решить для себя не слишком невелика плата в виде постели с Сенмаром и королем за это возвращение. Вдруг стало смешно. А если он казнит не своего любимчика, а меня? Король с дамами не воюет, в худшем случае отправляет их в ссылку, как свою матушку. К тому же тебя казнить невозможно. Или сажает под замок в Венсенский дворец? Угу? Или Венсен? Тогда будем искать другие пути сорвать договор, но предложенный самый безопасный. Твое дело очаровать его величество и фавориты его величества – «Скомпрометировать сын Мара передо всеми и вовремя смыться. Тебя перевели в реальную существующую женщину, не знаешь?» «Не знаю». «Роман-козел», — неожиданно выруглась Мария. «Козлятина», — поддержала ее я. «Осел!» «Ослятина», — редкое единение во мнениях, обеим заметно подняло настроение. «Слушай, вернешься, дай ему по февиономии от моего имени. Обязательно, и от своего тоже». «А как случилось, что ты осталась?» «Не успела обратно вовремя. Когда-нибудь расскажу». Я рассмеялась, Мария испугалась. «Что?» «Послушал бы кто беседу двух дам. Чем опять воняет?» «При дворе всегда воняет одним. Дерьмом. Что снаружи, что изнутри?» Пришлось согласиться с опытной Марией. Девять дней. Мы репетировали и репетировали. Присесть, поклон... Ручку снова присесть, голову налево, налево, я сказала, а не направо. Господи, какая разница, куда я поверну голову? Но герцогиня была беспощадна. Улыбку Анны, да не оскал, а милую улыбку очаровательную. Я улыбалась как можно приятнее. Рот закрой. Но он закрыт, я только показала зубы. Я это имею в виду, зубы не показывай. Вспомнив свой ряд очень приличных отбеленных зубов, я почти обиделась. На другие бы посмотрела. Я уже поняла, что к ни у кого из дам нормальных зубов нет. Одни пеньки торчат. Анна, здесь улыбаются, лишь приподнимая уголки губ. Никто не показывает свои зубы, потому что они черные или редкие. Не демонстрируй свои, не стоит. Потому у всех губки бантиком и улыбки словно у лисиц. Неважно как. Не дразни своими белоснежными зубками. Живешь врагов. Господи, все нельзя. Красивой быть нельзя, здоровой быть нельзя, чистой быть нельзя, умной быть нельзя. Умной можно, и красивой тоже, только тебе это не грозит. Голубых глаз и правильных черт лица мало. Ты не вписываешься в нынешнее понятие красоты. Конечно, я не булка из печи. Да, ты худышка, нужно поправиться килограммов на двадцать. Что? Никогда. Тогда ходи в умных дурнушках. И буду ходить. Мы болтали, словно приятельницы в кафе в своем времени. Было легко и просто, но Мария быстро все поставила на свое место. А как же сын Мар? Его не соблазнишь тощими ключицами. И короля тоже. Может, сын Мара получится соблазнить хлопаньями глазками? Или хотя бы скомпрометировать? А король любит вести платонические беседы, так кажется? Его величество любит. Две фаворитки сбежали, одна в монастырь, другая в ссылку. Только этот вариант тебе не подходит. «Почему? Думаешь, не смогу вести умные беседы?» «Сможешь, только король приступит к нему через полгода. Он не любит торопиться с фаворитками, а время у тебя в обрез. И перестань мне тыкать, я герцогиня!» Как меня пугали такие переходы. Словно два разных человека никогда не знаешь, в какой момент взорвется. Я присела. «Извините, герцогиня. Да плевать я на нее хотела, важная какая!» Герцогиня выискалась. Будто я не знаю, кто она такая в действительности. Я-то вернусь, а ты останешься. Кукуй тут одна на ветке в ожидании следующей дурочки, перед которой можно будет вот, герцогиню себя разыгрывать. Ушла к себе и в тот день предсветлые очи своей наставницы не показывала. Вечером она прислала ко мне свою горничную Катрин с платьем. Нужно подогнать. Платье было красивым. Богато расшитый серебром бархат серого цвета, с отделкой серебристым же кружевом, огромный белый воротник, но торчком, а разложенный по плечам, выполнен в технике решивье. Наличие такого наряда означало, что мы завтра куда-то идем. Но я принципиально не интересовалась. Даже тогда, когда герцогиня лично явилась посмотреть на результат. Подгонка потребовалась, но платье ушили, а не расставили. Моя талия оказалась тоньше корсета. Оставить бы как есть, для свободы движения. Но Мари потребовала ушить и затянуть до одурения. Я решила, что это изменится. Зато результат получился потрясающий. Двигаться и даже дышать нелегко. Но талия такая, что можно обхватить пальцей, Грудь почти вся на виду, обрамленная кружевом. Спина поневоле прямая. китовый уст не мягче металла. При малейшем движении шелест шелков нижних юбок и колыхание кружева. Вообще-то холодно. Вернее, холодно оголенным плечам и груди. Многочисленные юбки тепло держит неплохо. Большущий воротник лежит за плечами вне кольте, а мог бы согреть. С трудом преодолела желание поднять его и закутаться. Даже представила Мари при этом, вернее, герцогине, бедеё. Вот взбесилась бы. Во время примерки молчала. Только да, мадам, хорошо, мадам. Она не выдержала первой. Завтра едем к маркизе Дерамбуэ. Вау, но это мысленно. Вслух, да, мадам. Обиделась? На что, мадам? Все ты понимаешь, просто тебе нельзя говорить столь фамильярно, Анна. Ты не привыкла к этой границе, выдашь себя с головой. Я буду молчать, мадам. Снова взрыв. Молчат только идиотки, ты должна говорить, но ну, с толком, а будешь воображать, провалишь и сама, и провалишь меня. Я в очередной раз пообещала себе удавить Армана после возвращения. Только бы дожить до такого светлого нет.